Направляясь на Кубу, Уинстон предложил газете Дейли График свои услуги в качестве ее военного корреспондента. Деньги всегда играли для него важную роль. Он начал сколачивать состояние раньше, чем всерьез заниматься политической карьерой. Восстание на Кубе не вызывало большого интереса у английской публики, однако предложение Уинстона было принято. Ему назначили гонорар в пять фунтов стерлингов за статью. В сравнении с тем, что Черчилль получал в дальнейшем, эта сумма покажется мизерной, но она была ничуть не ниже обычных гонораров опытных журналистов. Уинстон же до тех пор не опубликовал ни одной строчки, и было совершенно неизвестно, сможет ли он дать интересные материалы. Почему же все-таки газета заключила соглашение с молодым неопытным в журналистике гусаром? Совершенно определенно, пишет один из биографов Черчилля Мендельсон, что его имя и связи его матери в обществе дали ему с самого начала значительное преимущество по сравнению с его коллегами по Флит-стрит. Черчилль и Барнс в ноябре 1895 года добрались пароходом до Нью-Йорка, а оттуда прибыли в Гавану. Испанские власти встретили их весьма любезно. Оба лейтенанта провели три дня в маршевой колонии испанцев в кубинских джунглях. Крупных военных действий здесь не было, но под небольшой обстрел молодые гусары попали. Первое боевое крещение Уинстон получил тридцатого ноября в свой двадцать первый день рождения. Понюхав хоть и немного пороху, Черчилль и Барнс отплыли в Англию. Оба были награждены испанским орденом Красного Креста за отвагу в походе, который наблюдали. Уинстон успел с 13 декабря 1895 года по 13 января 1896 года направить в Дейли График пять корреспонденций, которые были опубликованы. Первая военная журналистская вылазка Уинстона закончилась, в общем, успешно. На Кубе Черчилль пристрастился к сигарам и перенял у испанцев привычку отдыхать в постели среди дня.